Пролог. Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении. Город Солнечногорск, СССР, 27 марта 1991 года, 4 часа 52 минуты. Полусонный человек в безукоризненно отютюженном кителе, с полковничьими погонами и красной повязкой оперативного дежурного на рукаве устало потер глаза и беззвучно кряхтя поднял свое грузное тело из рабочего кресла. Он слегка потряс головой, отгоняя сонливость, потом... тяжело ступая вышел из- за стола заставленного аппаратурой засекреченной связи его взгляд скользнул по стеклянным картографическим планшетам и электронном табло окружающим боевые посты несущих службы операторов спр затем он мельком прошелся по дисплеем компьютеров отображающих в реальном времени данные со спутников призванных зорко следить за ракетоопасными участками территории вероятного противника и наконец остановился на своем отражении в ближайшем карт планшете менявших с собой одну из стен его боевого поста. Полковник расплавил плечи и, насколько смог, втянул объемный стый животик. Да, хорош, ничего не скажешь, он саркастически ухмыльнулся. Раздобрил на сидячей работе, даром что нервное. Враи говорят, на почве постоянного напряжения и частых стрессов организм склонен к сильной потере веса. Вдать мой живот об этом ничего не з знает. Он вспомнил лейтенантскую юность, когда молодой жилистый ракетчик, рослый красавец-офицер был способен без устали сутками гонять личный состав, натаскивая вчерашних призывников на занятиях по развертыванию в боевое положение зенитных ракетных систем и в последующем их свертывании в походное положение для выхода из района стрельб до ответной атаки вражеской авиации. Да, были времена. Его подразделению тогда принадлежал рекорд по скорости развертывания С-200, а ведь эта система в те годы была ни много ни мало противоракетным щитом страны. Полковник едва заметно улыбнулся, вспоминая свою первую награду, полученную за это достижение. Командование отметило его личные фотографии у боевого знамени части. Генерал собственноручно сделал на ней надпись «Лучшему ракетчику полка». Вроде бы мелочь, всего лишь фото, даже не медаль – Но до сих пор эта награда оставалась для полковника самой дорогой, все-таки первая. Он вспомнил стройную фигуру старшего лейтенанта, замерзшего у боевого красного знамени, и вновь бросил на свое отражение укоризненный взгляд. Надо было заняться собой. Хотя бы гимнастику по утрам делать, что ли? полковники едва заметно вздохнул и подошел к стоящему в углу боевого поста сейфу. Он набрал личный код, открыл дверцу и достал из бронированного хранилища свой рабочий портфель. недра которого скрывали тут же извлеченный на белый свет небольшой термоз. Ко самый обычный паковой растворимый сейчас будет как нельзя кстати. У больно тяжелое время суток самые сонные часы. полковник наполнил кружку и несколько в разрез с суставами и инструкциями так и остался состоять посреди боевого поста оперативного дежурного обводя взглядом командный пункт не забывая время от времени делать глоток едва теплого напитка операторы которые тоже поклевывали носами или растирали руками красные воспаленные глаза при виде оперативного немедленно оживились и заерзали в кресло южсть по суровым взглядом начальника не сулищем им ничего хорошего он мысленно улыбнулся так то вот я вас бодрю получше любого кофе шалопай спать надо было дома перед дежурством они с девками баловаться а тут надо службы тащить и тащить ее надо исправно нити колоссальной системы сходятся в этом кп на пульта операторов боевых постов ежесеккудно поступают потоки данных с множеством мощнейших рс разбросанных по территории сср идет информация со спутников центра контроля космического пространства в А ведь он неотрывно ведет почти шесть тысяч различных космических объектов находящихся на орбите планеты, не говоря уже о том что орбитальная группировка не сводит глаз с ракетоопасных направлений вероятностного противника от нас зависит безопасность огромной страны. Полковник невесело поморщился. Огромная страна вся глубже погружалась в не менее огромный хаос. Советский Союз развалился на глазах, и он решительно не понимал, что творят эти болваны от политики. Шутка ли сказать, они собираются угробить такую махину? Зачем? Убить колоссальное государство, громадный слаженный механизм, перед мощью которого дрожит весь Запад. Разбить его в дребецки на множество беспомощных кусочков винтиков. которые мгновенно окажутся легкой добычей для проходивцев всех мастей, от распыясавшихся уголовников освобожденных новомодными амнистиями, до ушлых политиканов купленных с потрохами за океанскими вероятными противниками. И кому это выгодно оперативный зло насупился. как раз тем чьи территории денно и ножно прощупывают спутники его Кп. «Ох, недалеки от истины злые шутники, многозначительно вопрошающие в своих анекдотах. Мол, а почему это на пляши генеральского родимое пятно в виде Америки?» Полковник покачал головой, мысленно обращаясь к герою анекдотов. «Что же ты делаешь, христианин ты эдакий, мать твою? Ломать не строить, тут большого ума не надо». Он еще раз окинул грозно взглядом КП и, сжимая в руке опустевшую кружку, направился к термосу. еще немного кофе не помешает одна надежда на прошедший всесоюзный референдум размышлял он отвинчивая колбу термоса может быть хоть по его итогам эти идиотты одумаются все-таки подавляющее большинство населения всех республик проголосовало за сохранение ссср правда не во всех союзных республиках референдум провели но это и неудиво сейчас в стране такой бар так что порой казалось что единственное место где еще сохранился незыблемый порядок был его кп Полковник аккуратно поднёс кружку к горлышку термоса, и коричневая жидкость с запахом кофе начала наполнять кружку. Резкий вой сирены боевой тревоги распорол тишину так внезапно, что оперативный дёрнулся от неожиданности, расплёскивая кофе на пол. Термос и чашка полетели куда-то в сторону, и спустя секунду он уже сидел в своём кресле, щёлкая тумблерами микрофонов и кнопками системы мониторинга. Операторы системы контроля космического пространства наперебой докладывали обстановку. пытаясь скрыть испуг за повышенными интонациями вижу цель ззвеья или динамики цель одиночная баллистическая идентификация не поддается приближается с востока идет курсом на ссср дистанция сорок тысяч километров скорость дистанция тридцать девять тысяч километров тоже же в клинису в разговор другой голос и мгновенно поправился тридцать восемь тысяч километров продолжает сокращаться ориентировочно тысячи километров в секунду доклады поступали надрывно торопливыми криками едва не перебвая друг друга точнее определить не могу войдет верхний слой атмосферы через 30... 36 секунд голоса операторов уже срывались на крик ожидаемая точка вхождения в тромосферу над восточными пригорьями уральского хребта координаты дистанция до цели 35 тысяч километров продолжает сокра и дрывный вопль докладчика хлестка резанул по ушам расчетная точка контакта район города москвы оператор изо всех сил старался скрыть охвативший его страх до контакта 33 секунды время для оперативного слилась в единую пулеметную очередь действий он отдавал команда и выполнял необходимые действия так быстро как не работал еще никогда в жизни части пво уже поднята по тревоге прикрывающий москву полк ждет указаний Министерство обороны оповещено. Наверняка дежурные генералы сейчас ломают голову над тем, наносить ли ответный встречный ядерный удар. Но только по кому? Цель появилась в космосе внезапно. Спутники не засекли ни старта, ни выхода ракета на баллистическую траекторию. Быть может в эти секунды уже будет генсека или как его там президента. Только все это не имеет значения. Полковник был хорошим ракетчиком, и как любой грамотный профессионал, находящийся сейчас в помещении КП, прекрасно понимал, что произойдет через 30 секунд. Цель нанесет удар по Москве со всеми вытекающими отсюда последствиями. И дело не в том, что до удара осталось полминуты, а время развернутывания зенитных ракетных комплексов С-300 – 5 минут. Всегда кто-то есть в боевом положении, плюс эскадрильи ПВО в воздухе, плюс система стационарных ракетных комплексов, рассчитанная на перехват в атмосфере. Мы можем достать вражескую межконтинентальную палистическую ракету на подлете в 70- 75 километрах от москвы но ни одна из существующих на сегодняшний день ракет не способна перехватить цель движущейся со скоростью тысячи километров в секунду Ма 1200 1 триста метров в секунду но не в тысячу раз больше неужели американцы смогли разработать и произвести такой снаряд умудрившись сохранить все строжайшей тайне. «Можно, конечно, испытывать призрачную надежду на то, что цель потеряет скорость, войдя в атмосферу, и у нас появится хоть самый малый шанс на перехват, но и так ясно, что она не замедлится в тысячу раз. Удара по Москве не избежать, а это значит...» Полковник болезненно перейдет его плечами. «Неужели война?» «Как все-таки они грамотно рассчитали удар?» «В столице ночь, люди спят в своих домах, жертвы будут максимальными. И с этой перестройкой никто уже и не ждет». дистанция до цели 21 тысячи километров до контакта 20 секунд курс прежней товарищ полковник бледный офицер связи протянул ему распечатку на связи центр управления полетами со станции мир сообщают что в сторону москвы движется крупный космический объект суп не знают откуда он целся появился внезапно у самой планеты у них паника они постоянно запрашивают что им дело проснулись оперативный выхватил бумагу у него из рук но хоть не ядерная война и на том спасибо он быстро пробежал глазами по строкам и внезапно замер что диаметр десять километров полковник рванулся к микрофоном данные по размерам цели немедленно не могу определить в виду высокой скорости цели напряженно выкрикнул один из операторов расчет станет возможным через десять секунд до контакта новый доклад соглушл его слова дистанция девять тысяч километров «Девять секунд. Начал отсчет оператор. Размеры цели мне. Немедленно!» — взявил оперативный, напрямую отдавая команду частям противоракетного прикрытия. «Произвести атаку цели на упреждении. Восемь секунд. Есть размеры!» — выкрикнул один из офицеров. «Почти 11 тысяч метров в поперечнике. Шесть секунд. Оперативный замер в своем кресле». вот теперь точно конец даже если свершится чудо и противоракета достанут цель для нее это будет что слону дробина десять километров камня врежется в планету на скоростью тысячи метров в секунду и уже неважно в какую именно часть страны они ударят все равно от нее не останется ничего полковник запоздало подумал что если бы это была американская баллистическая ракета он пожалуй был бы сейчас рад четыре секунды командный пункт замер у словно музеев сковых фигур голослос оператора проводившего обратный отчет стал единственным признаком жизни в заполненном леддне помещении три секунды две секунды неожиданно возникла пауза ничего нет непроизвольно выдохнул оператор и тут же торопливо доложил объект вошел в атмосферу и резко потерял скорость наблюдая разделение целей тут же последовал доклад с другого поста цель групповая множестве сотни отметок быстро снижается «Да оно же разваливается в воздухе!» – вдруг возглянул кто-то, совсем не по уставу, и замерзший КП было тут же взорвался целый буря докладов. Когда спустя пять минут стало окончательно ясно, что цель, оказавшаяся неизвестным космическим телом, предположительно полным метеоритом, состоявшим из заледенелых газов, разрушилась, войдя в атмосферу Земли, оперативно и твердо решил сделать сегодняшнее число вторым днем рождения для своих детей. Он устало откинулся на спинку кресла и только теперь понял, что смог так... Будто побывал под проливным дождем откуда-то издалека пришла мысль что теперь он точно знает о чем именно хотят сказать врачи когда произносят слово стресс полковник запустил руку во внутренний карман кителя достал упаковку выледола и отправил под язык пару таблет и он позволил себе на несколько секунд закрыть глаза и успокаивая бешено колотящиее сердце так и норовяящие выпрыгнуть из груди обошлось подумал оперативный конечно сейчас начнется целая эпопея с этим метеоритом разбор полетов и раздача о плеух откуда прилетел почему сразу не заметили из-за чего потом были не готовы куда упал из чего состоял что после себя оставил как и благодаря чему произошло столь фантастическое падение скорости с пошей жизни половине планеты и черт знает сколько еще вопросов после этих разборов запросто можно стать генералом или подполковник но сейчас полковника все это не интересовало потом все потом а сейчас он выделить себе время на отдых немного всего лишь короткие 40 секунд совсем чуть-чуть Это ведь не что по сравнению с тем, как мучительно долго длятся бесконечные 40 секунд.